Глава 57. Роуз. Дорога домой прошла, как в тумане. Алистер хоть и предлагал мне обернуться и парить рядом, разделив небо на двоих, я категорически отказалась. Не манили меня звезды и восторг первого полета, когда сестра находилась на грани жизни и смерти, отравленная действием моей крови. Сколь горькой иронии судьбы – спасти родного человека от неминуемой гибели, заменив один яд другим, лишь ненадолго отсрочив печальный итог. Так что я в своем привычном облике устроилась на широкой спине дракона и изо всех сил цеплялась за Эви, чтобы не дать ей нечаянно соскользнуть и свалиться с огромной высоты. Хотя Алистер и убеждал, что это совершенно лишнее, а Эв в полной безопасности, и он надежно удерживает ее при помощи магии, рожать собственную хватку я не могла. Умом Понимала, как глупо поступаю, но вот сердцем успокоиться не получалось. Поэтому я все так же держала обездвиженное тело сестры, словно только от этого зависела ее жизнь. Дракон не стал настаивать, то ли, наконец, в нем проснулось чувство такта, то ли просто понял мое состояние. Тем не менее, за это я была ему благодарна а еще за то, что примерно в середине пути, когда дозвался и добился от меня более-менее внятного ответа, принялся отвлекать всякими глупыми и смешными рассказами. Он говорил о том, каково было родиться и расти чешуйчатым, делился своими детскими шалостями, про родителей вспоминал с теплотой и немного грустью. Алистер рассказал, что стал лучшим специалистом по проклятиям из-за своего врожденного изъяна – И все внутри меня сжималось от сочувствия к этому мужчине. Понимаешь, я тогда верил, что на мне проклятие. Просто убежден был, что в этом найду причину своей проблемы. И никто не в силах был доказать обратное. С самого рождения я наблюдал за родителями, которым посчастливилось быть истинной парой. И для себя рассматривал только такой вариант. Никаких компромиссов и полумер. Можно сказать, в какой-то момент я помешался на этом. Учился как проклятый. Искал и находил самые редкие книги и манускрипты. Копал, копал, копал. Могу смело сказать, что никто в этом мире не знает про проклятие больше, чем я. Только вот все это не помогло мне ни на гран. Можешь вообразить? Здоровый, полный сил дракон с забитый битком сокровищницей и неполноценный внутри. Каждый из нас ищет свою пару, а я искал способ ее узнать. И каждый вечер перед сном задавался вопросом. А что, если именно сегодня я прошел мимо? Отвернулся и не задержался на несколько секунд дольше, чтобы почувствовать притяжение. А с годами все чувства покрылись броней, и на смену им пришел цинизм, помноженный на злое равнодушие. «Мне жаль, что тебе пришлось с этим столкнуться», — негромко произнесла я. В груди рождалось что-то наподобие сочувствия к ящеру и даже принятия. А это вовсе не то, что я хотела испытывать к дракону, несмотря на всю его помощь. «Слишком горело еще внутри все пережитое по вине лорда Алистера Алари. Я потому так и вцепился тогда в Иванелию, — хмыкнул он. А я сама не понимаю, каким образом различила печаль в словах, звучавших в моей голове. Всего лишь проблеска надежды хватило, чтобы я снова попер как таран, не замечая препятствий и нестыковок. Да, надежда — коварная штука». Особенно ложная, заметила я, вспомнив, как сама радовалась, когда Верда сказала, что ритуал прошел успешно, и Эф теперь ничего не грозит. Какая же наивная я была не так давно. Мы немного помолчали, думая каждое о своем. А потом Ал предложил рассказать о его кузене, у которого с истинной парой тоже поначалу не задалось. Как и я... Она оказалась носительницей древней драконьей крови и падать в широко распростертые объятия незнакомого чешучества не спешила. Чужие проблемы и приключения здорово отвлекали от собственных, поэтому слушала я с удовольствием, а в некоторых моментах даже смеялась, хотя ситуация к веселью вовсе не располагала. Аккурат под завершение рассказа мы приземлились на лужайке Сайленд Холла, а уже оттуда переместились порталом в особняк, в котором не так давно гостили у дракона. На улице уже начало светать, так что шагали по просторному, богатому холу мы под ошеломленные взгляды успевших проснуться слуг. Дракон нес на руках Иванелию, я же, от чего то чувствуя страшную неловкость, семенила следом». Немногим раньше нас невозмутимо приветствовал дворецкий, который у что в любой ситуации был исполнен такого королевского достоинства, что я начинала подозревать, что мужардом заколдован или проклят, учитывая специализацию хозяина. Примерно на середине лестницы я осознала, что мы спускаемся куда-то. А должны-то были подниматься. Вы много жилых помещений видели в подвалах? То, то же. В груди неприятно кольнуло, и снова все улегшиеся было подозрения и неприязненные чувства к дракону, как по команде подняли голову. «Алистер!» — позвала я, — голос нервно скакнул. «Мы идем в мою рабочую лабораторию, Роуз», — пояснил он терпеливо. «А я почувствовала себя маленькой и глупенькой девочкой, которая в любой темной комнате боится вымышленных волков. Хочу осмотреть Иванелю своими инструментами. Вдруг что найду?» «А почему в подвал?» «Проклятие, штука непредсказуемая!» — озорно подмигнул чешуйчатый. «В подвале безопаснее для окружающих».